Глава 1. 1979 год. Первый летчик. Это случилось на восьмой день экспедиции после полуночи. Николай губа почувствовал, как холодом вдохнуло в затылок. Волосы на голове поднялись и вытянулись, словно струны на гитаре. Он был уверен, что ощущает статическое напряжение каждой клеткой своего тела. Где-то рядом. Пронесся шквал ветра и унес с собой кусок брезента, оторванного от их палатки, что стояло неподалеку в лагере. «Электричество», – подумал Губа, – «сейчас шарахнет током». И с диким воплем бросился подниматься вверх по пригорку, перебирая руками и цепляясь за корни торчащих из развороченной земли кустов. Навстречу как раз пробирался, пригибаясь, Семен. Губа, забыв обо всем, кроме страха и ужаса перед необъяснимым явлением, едва не бросился в объятия тому, кого больше всего ненавидел. «Что это?» – выкрикнул он каким-то свистящим звуком, и нервные спазмы сдавили ему горло, как тиски крепежную деталь в цеху завода. «Что это? Что произошло? Это конец?» «Я знаю не больше вашего», – хмуро ответил Семен. «Успокойтесь. Неужели грозы боитесь?» «Но ведь...» — голос у губы дрожал. «Это ведь гроза необычная. Таких гроз не бывает...» «Не знаю...» — сверкнула молния, затем прогремел гром. «Я услышал какой-то жуткий вой или рев, и, наконец, ваш крик. Наскоро одевшись, выскочил из палатки, добежал сюда. Увидел вас, всего трясущегося...» «Что вас напугало? Молния?» Луна каким-то ярким красноватым светом освещала часть опушки. Пострадавшая после первого шквала грозы правая сторона оврага съехала всей массой в сторону и погрузилась в бурлящий рыжий поток, превратившись в слизистую глину. Земля в этом месте бурлила и выдавала в пространство неприятные квакающие звуки. Губа, выбравшись остался стоять наверху, наблюдая, как Семён спускается по оврагу вниз, на уцелевший участок сухой земли. «Странно. Спуститесь сюда, губа. Не будьте трусом!» «Ничего, мне и здесь хорошо», — дрожа всем телом, ответил тот. «Почему нет туч? Откуда молнии и эти странные разряды электричества?» «Николай, это вы кричали?» слышался встревоженный голос в темноте. Что случилось? Где Семен? Люда, не подходи ближе. Может случиться оползень. Крикнул Семен, но Люда не услышала. Снова громыхнуло так, что заложила уши. По небу прочертились зигзаги светящегося зеленоватого фейерверка. Две змеевидные молнии возникли друг за другом ниоткуда и перекрещивая свои собственные линии трассы вонзились в ближайшее дерево. Раздался треск, и дерево превратилось в пылающий факел. Стало светлее. Все черное небо было усыпано звездами, и Млечный Путь свисал над лесом своим величественным покрывалом. Облако мокрой пыли и брызг еще долго висело над оврагом, потом завернулось в столб. И понесся он, раскидывая комки грязи и глины вокруг себя, пугая Губу, Люду и Семена. Девушка спустилась к другу и прижалась. Он успокаивающе прокричал ей в самое ухо. «Говорят, что если в такой бродячий вихрь бросить ножом, то стол просыплется, а на ноже останется капелька крови». Следом за девушкой во враг спустился и губа. Присутствие Люда его успокоило. «Полюбуйтесь! На небе ни одной тучи или облака, а гроза разразилась неимоверная». «Ниоткуда! Да еще и этот вихрь! Я подобного никогда не видел!» Ему стало неловко, что его обозвали трусом в присутствии девушки. Слышала ли она? «Посмотрите туда!» – указал рукой Семен. В ярком свете луны опушка вся блестела, как на ладони. И на этом фоне четко виднелись темные продольные пятна, похожие на громадные следы будто какое-то колоссальное по своим размерам существо вползло на опушку, сделало полукруг и свалилось, поражённое молнией во враг, сломав при этом как соломинку стоящее рядом дерево. Обратите внимание, это похоже на некий след от тяжелого брюха, которое волочилось по земле, предположил Семен. По бокам видите, следы каких-то щупалец. «Нас посетило какое-то неизвестное чудовище», – констатировал он, обращаясь к стоящим рядом. «Да-да, я вижу», – вскрикнул губа, выбивая зубами дрожь. «И тот трев был, по-видимому, от него. Только где оно теперь?» Семен мягко отстранив Люду и шепнув ей на ухо что-то успокаивающее, принялся осматривать покатый склон оврага. Благолуна сейчас светила ярко и позволяла видеть хоть какие-то значительные детали. Посмотрите, губа. Хорошо видны эти широкие полосы. Как будто здесь волочились огромные ласты. Видите? Вижу, вижу. Пойдемте скорее в палатку. Только присутствие люды сдерживало фотографа от немедленного желания опуститься прочь из жуткого оврага. Он совершенно не помнил, каким образом он в нем оказался, и от этого ему становилось еще страшнее. По природе он был трусоватым человеком, хоть и вел себя в экспедиции надменно и обособленно. Напрасно спешите, неприязненно открикнулся Семен. Пока не узнаем, кто нас посетил, не вернемся. Нужно хорошо осмотреться. А вдруг оно еще где-то здесь, рядом? Неспроста же оно появилось в пределах нашего лагеря. Может, запах учуяло? Нам нужно непременно знать, с кем или чем имеем дело. И позаботиться о своей безопасности. Не забывайте, что среди нас девушка. Он взглянул на Люду. Та стояла теперь спокойно и держалась молодцом. Тогда я сбегаю за ружьями и фонариками, заодно и других позову. «Ну, зачем же именно вы?» – усмехнулся Семен. «У нас Людочка есть на этот случай. Она, кстати, не в пример вам совершенно спокойна, а вы трясетесь, как осиновый лист. К тому же ей, как женщине, находиться здесь крайне нежелательно. Вот и пусть бегает за фонариками, заодно и Василия Михайловича приведет». Данные следы как раз по его части. Семен уже не кричал. Вихрь унесся куда-то в середину долины, молнии прекратились, и раскаты грома ушли далеко на север. Люда пошла к лагерю оповестить профессора, что все в порядке, и Семен зовет его к врагу. А это что за сор? Жгуты какие-то, или ошметки плоти? Наклонился Семен разглядывая нечто на земле, не поддающееся анализу. Осторожно поднял странную студенистую массу, похожую на желе, которое кусками начало просачиваться между пальцами и противно падать на ботинки. С руки свисали нити извилистых прозрачных сухожилий, напоминающие морские водоросли. Такие бесформенные куски валялись повсюду. Создавалось впечатление, что гигантская тварь, побывавшая здесь, Разлагалась по мере своего перемещения по оврагу, оставляя части своего организма. Семену вспомнились рассказы про зомби. Именно так в книжках разлагались эти ходячие мертвецы. То рука отвалится, то нога отпадет. Чудовище, видимо, получив разряд молнии, завыло и хаотично попыталось отползти в какое-либо безопасное место. Вот и свалилось во овраг. Потом оно ползло, разлагаясь на ходу и оставляя ошметки плоти, похожие на куски губки. А потом... А что потом? Вставало сразу два вопроса. Откуда оно вообще могло здесь появиться? И куда оно затем пропало? Еще назрел вопрос третий. Что оно вообще такое? И что, главным образом, из себя представляло? След обрывался, и без фонарика было неплохо видно, что Семён стоял сейчас у последнего сгустка и последней полосы на земле, оставленной брюхом, ластами и хвостом. Дальше лунный свет озарял нетронутую почву. Существо исчезло. Не уползло, не скатилось, не врылось в землю. Просто исчезло, сгинуло, испарилось. Семен бросил взгляд на все еще оторопевшего губу, затем глянул на небо. Что-то показалось ему странным. Такой большой луны он не видел ни разу в жизни, да еще и цвет какой-то зловещий. Может, некий атмосферный мираж, возникший после непонятной грозы? В этот момент послышался голос Саши. Где-то вдалеке, в стороне от лагеря, он кричал, призывая на помощь. «Этого еще не хватало!» Семен кинулся к губе. Тут уж было не до сантиментов. Дело принимает нежелательный оборот. Скорее в лагерь. Вы ведь этого хотели? Там явно что-то случилось. Подбежав следом за Семеном к разметавшимся углям костра, все, что осталось после вихря, губа нос к носу столкнулся с начальником экспедиции. Тут же была и девушка. Вдвоем с Василием Михайловичем, Они пытались собрать все, что осталось разбросанным по всей поляне после шквала. Одну из трех палаток разорвало в клочья, и обрывки брезента унесло куда-то к деревьям, где они и запутались в ветвях. Коробки и ящики с оборудованием разметало и расщепило во все стороны. Разберись теперь, где линза, где окуляр, где анимометр, а где теодолит в разобранном виде. Тут же валялись и кассеты с фотопленками. Разбитые, скорее всего, засвеченные молниями. По всей лужайке валялась посуда, банки с консервами, разорванные пакеты с высыпавшимися крупами и макаронами. Разгром был катастрофическим. Люда, увидев Семена, обрадовалась, что теперь не нужно возвращаться к нему с оружием и фонариками. Подскочив к Василию Михайловичу, Семен крикнул. «Санёк звал на помощь, слышали? Где он?» Профессор успокаивающе предупредил все немедленные действия своего друга. «Не беспокойся!» – это он кричал, чтоб ты помог ему с лошадьми. После первых вспышек молний они обезумели от испуга и кинулись кто куда по всей долине, оборвав привязи. Вот он и помчался их ловить. «Да много ли их насобираешь в такой катавасии?» А мы вот тут подбираем, что осталось после шквала. Люда сказала, что ты слышал какой-то вой и обнаружил во враге что-то, напоминающее огромные следы. Семен, немного успокоившись за Сашу, тут же рассказал вкратце, увиденное им. И ничего больше, закончил он. Как успорилось. Да, заключил профессор. «На досуге надо будет поразмыслить над этим... феноменом». «Сейчас некогда. Ты уверен, что мы пока в относительной безопасности?» «Относительно твари... да. За остальное...» Он лишь пожал плечами. «Сами видите, что творится». «Да уж, вижу», — согласился профессор. «Рации не работают...» «Отключились все. Даже вертолет теперь вызвать нечем. Придется как-то самим выкручиваться». «Как отключились? Все сразу?» «Да. И не в батарейках суть. Батарейки как раз в норме. Саша, выбегая из палатки к лошадям, успел крикнуть, что и его рация тоже вышла из строя». «Вот теперь и думай, может ли такое быть на самом деле». «И что?» – дребежащим голосом выпалил губа. «Помощи не будет? Вертолет не прилетит?» Профессор смерил губу недобрым взглядом. За последнюю неделю он тоже стал недолюбливать этого подозрительного типа. «По всей видимости, нет», – ответил он, нехотя. Уж больно не хотелось сеять панику, да еще и в присутствии девушки. «Последние наши координаты мы передали три дня назад, когда выходили с группой сопровождения на связь. С тех пор мы довольно далеко продвинулись вглубь зоны, и они не знают, в каком направлении мы движемся. Как раз утром мы должны были выйти на связь. Но вот, как сами видите...» «И что, нас не будут искать?» «Искать будут в том случае...» Если мы не выйдем в эфир два раза подряд, а это почти неделя. Василий Михайлович бросил беспокойно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Взгляд на Люду. Но та продолжала молчаливо собирать разбросанные вещи и инструменты, ничем не выдавая своей растерянности. «Вот кто заслуживает награды», подумал начальник экспедиции. «Геройская девушка. Умница. Не то что этот трусливый нытик». «Так давайте повернем назад, пока не поздно». Губа уже прошел стадию испуга и теперь пытался навязать свои условия. Оборудование пришло в негодность. Провизия наполовину испорчена оползнем и растерялась. Лошади разбежались по долине, а мы даже до озера еще не добрались. Что будет дальше?» «Прекратите», – осадил его профессор. «Вот потому мы и не повернем назад, поскольку не дошли даже до прибрежной зоны озера. Не для того мы собирали и готовили нашу геологическую группу, чтобы при первой же неудаче, бросив все, поворачивать назад». Я не хочу повторять неудавшуюся попытку из Кулика проникнуть в зону. Уж больно много мы вложили средств и времени в подготовку. Я прав? Он посмотрел на Семена и Люду. Семен хмуро кивнул, а девушка только пожала плечами, собирая развороченную аптечку. И в этот самый момент начало происходить нечто необъяснимое. Луна, до этого светившая и без того уже каким-то неприемлемым для глаза фантастическим светом в бездонном небе, за минуту-две вдруг начала раздуваться в размерах, превращаясь буквально на глазах в кроваво-красный шар, заполнявший теперь едва ли не четверть неба. Только сейчас все подняли головы и обратили внимание на этот жуткий, пробирающий до дрожи, феномен. Люда вскрикнула и чуть не упала от страха на руки Семена. Все остолбенели и, открыв рты, не знали, что предпринять. Гигантский красный шар с отчетливо видными на нем кратерами то раздувался, то сдувался в размерах. Иными словами, пульсировал. Такого жуткого зрелища никто из наблюдавших путешественников в жизни не видел, поскольку такого вообще не должно было существовать в природе. Еще несколько минут назад это была обычная луна, какую ее привыкли все видеть. Сейчас же этот кровавый шар заполнил едва ли не половину неба и закрыл собою основные созвездия, продолжая словно дышать и пульсировать. Губа охнул и присел на корточки, как нашкодивший ребенок, когда его тащат в угол. Семен, держа под руку девушку, Переводил изумленный взгляд с раздувающейся аномалии на профессора и назад. Василий Михайлович сам стоял с выкинутым лицом и не знал, что в таких случаях предпринять, поскольку, собственно, и предпринимать тут было нечего. Природа уже сама за них всё предприняла. Послышалось далекое испуганное ржание лошадей. «Лошади!» – первая пришла в себя Люда. «Там же где-то Саша!» и, схватив фонарик, кинулась в направлении долины. Семён ринулся за ней, при этом невольно подумав. «Странно, рации не работают, а фонарики светят, хотя и там, и там батарейки». Но не сделав и пары шагов, внезапно остановились, как вкопанные, будто напоролись на некую невидимую стену. Прямо у них над головами в центре зенита сначала медленно, затем все быстрее и быстрее начала раскручиваться гигантская спираль, полыхая всеми цветами спектра. Виток за витком она раскидывала то одну, то другую лопасть, словно колоссальный громадный пропеллер, издавая при этом жуткий вой, от которого закладывала уши. Именно этот вой, заставивший его выскочить из палатки, слышал Семен. Теперь же огромная спираль переливалась фантастически нереальными цветами, Рукава спирали бешено вращались вокруг своей оси, разбрасывая в стороны сгустки плазменных образований, похожих на солнечные протуберанцы. Теперь она заняла всю площадь неба, закрыв собой даже огромную луну, вращаясь в круговороте против часовой стрелки, как в центрифуге. Все смешалось. И ужасающие вой спирали, и возгласы людей, и далекое испуганное ржание лошадей, и внезапный рев налетевшего ветра, почти такого же, что бушевал до этого. все повторялось, только вместо ниоткуда взявшихся молний небо низвергалось сейчас этой нереальной вселенской аномалией, приводящей все живое в в неописуемый ужас. Приходилось делать глотки и затыкать пальцами уши и рот во избежании перепадов давления. Семен схватил в охапку девушку и повалился с ней на землю, прикрываясь верху своим телом. «Как на войне!» – мелькнуло у него на миг. Василий Михайлович тщетно пытался удержать в руках края уцелевшей палатки, которые тоже готовы были сорваться и улететь в кружащуюся воронку смерча. Рядом с ним пролетела и шлепнулась о ствол алюминиевая миска, превратившаяся в плоскую лепешку, а чуть левее ухо в дерево встряла зубьями вперед столовая вилка еще немного ближе и вонзилась бы в висок. Спираль вращалась и выла, как стон раненого медведя. Ветер разносил все вокруг по кусочкам, и если бы губа не обхватил корень дерева, его унесло бы вместе с другими вывернутыми из земли растениями. Вот и все. Вой прекратился. Спираль свернулась в первоначальную точку сингулярности И бушевавший до этого ветер стих так же внезапно, как и налетел. Вся эта аномальная вакханалия длилась не более 2-3 минут. Моментально наступившая тишина врезалась в уши своим безмолвием. Так происходит, когда в тихой комнате внезапно выключаешь вентилятор. Раз и тишина. Ни ветерка, ни стрекота сверчков, ни уханье ночной совы, ни кваканье проснувшихся от шума лягушек. Полное безмолвие. Вакуум. Семён поднял голову и огляделся. Приподнявшись на локтях, взглянул сверху на сжавшуюся под ним Люду, смотрящую на него расширенными от испуга глазами. Он подмигнул ей и поднялся. Испуг – это хорошо, он быстро проходит. Гораздо хуже страх. Тот, если взялся за тебя, не отпускает долго до паники. Прислушиваясь к окружающей тишине, он помог подняться девушке, обтряхивая ее со всех сторон. Во рту пересохло, страшно хотелось пить. Да еще и это непонятное давление в окружающем пространстве. В висках стучало, словно по голове били десятки молотков. Глаза слезились от пыли и сухой глины, которая попала в рот, уши и забилась комками в одежду. Люда надрывно прокашливалась и осматривалась кругом, успев глазами поблагодарить своего спасителя. Оба одновременно посмотрели на небо и непонимающим взглядом уставились друг на друга. Чёрт знает, что такое. Луна как луна. Будто и не было минуту назад этого страшного кровавого шара, пульсирующего в половину неба. Безмятежная, ласковое. Она светила сейчас своим тихим светом. Именно такую луну любят влюбленные, сидя где-нибудь в парке на лавочке под ее манящим притяжением. Как раз под такую луну у поэтов рождаются лирические стихи, которые они посвящают влюбленным. Естественный спутник Земли парил в небе, как ни в чем не бывало. Надо будет записать в дневник, рассудил Семен. Восьмой день вошли в зону отчуждения. До этого у них пропали собаки, одна за другой. Но проводники предположили, что собаки ночью отправились назад в охотничью заимку, каким-то своим внутренним чутьем, не желая далее продвигаться вглубь аномальной зоны. Кто их знает, этих животных? Может, у них сработал природный рефлекс или степень собственной безопасности, в отличие от них, от людей? «Получается, собаки умнее нас», – констатировал Семен, ища глазами Василия Михайловича. Люда уже оправилась от испуга и звала профессора, перемещаясь по лужайке с опаской свернуть себе ногу. Вокруг, в радиусе километра, валялись тут и там поваленные деревца, вырванные с корнями связки кустарников, коряги, ветви, куски глины. И везде, где только останавливался взгляд, камни, извилистые потоки оползней и обрывов, осевших в рыжую бурлящую воду. Тут же обнаружилась еще одна деталь, довольно неприятная глазу. Кругом, насколько позволял обзор, валялись трупы всевозможных животных, мелких и величиной с собаку, грызунов, хищников, травоядных. Затопленных, утонувших в коричневых потоках оползней, разорванных смерчем, раздавленных и размазженных от деревья, перебитых и засыпанных камнями, без голов, бесконечностей, с вывернутыми внутренностями, с остекленевшими глазами и вздутыми брюхами. Они были повсюду. Будто невидимая коса смерти прошлась над долиной, губя все без разбора и опустошая окрестность. Кроты, выдры, луговые собачки, горностая, куница, даже рассамахи, и застрявшая в ветвях байкальская рысь, куда ее швырнула смерчем и размозжило голову о толстый ствол дерева. Смерть была повальной. Семен с Людой поспешили назад, к лагерю. Приходилось переступать, переползать, пробираться сквозь наваленный бурелом и утихающие оползни. Везде пузырилось, булькало, лопалось и трещало. Это были единственные звуки, которые после тишины, Навалились на них все сразу. А на горизонте соединения долины с темным небосводом уже разгоралась утренняя заря. «Это нас Байкал так встречает», — хмуро заметил губа, но его никто не слушал, занимаясь сбором упакованных пластиковых контейнеров с крупой, сахаром, сушёным картофелем, луком, приправами. Хорошо хоть консервы сохранились. На радость профессора сохранилась и банка кофе. Все, за исключением, пожалуй, только Губы, были готовы выйти на поиски Саши. Пусть даже и без лошадей, для чего уже снарядились отдельно Василий Михайлович и Семен. Люда, по понятным причинам, оставалась в развороченном лагере приводить в порядок уцелевшие вещи. С ней должен был остаться и Николай Губа, развести потухший костер и сварить обед, из более-менее подходящей к использованию дичи, а также просмотреть разорванную палатку и, ремонтируя ее, ждать возвращения уже троих путешественников. В том, что Саша найдется, никто не сомневался. Удручало другое – оставлять Люду наедине с этим подозрительным типом или нет. Но выбирать теперь не приходилось. Если с Сашей что-либо случилось, то кроме Семена и Василия Михайловича Помочь было некому. Оставалось надеяться, что в случае какой-либо опасности девушка сможет постоять за себя. Ружье у нее было заряжено, и Семен недвусмысленно предупредил фотографа о грядущих последствиях, если он чем-то обидит Люду. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Так или иначе, ждите нас к вечеру», предупредил начальник экспедиции. «Оружие мы вам оставляем и с собой тоже возьмем ружья. Пригодятся на всякий случай и ракетницы. Периодически будем стрелять в небо, чтобы вы примерно представляли наш маршрут». «Вы же», сделал ударение профессор, «воспользуйтесь ракетницей только в случае настоящей опасности. Мы будем постоянно оглядываться, и если заметим в небе сигнал, то сейчас бросимся назад, к вам, в лагерь. Все ясно». Последние слова были адресованы фотографу. «Надеюсь на вашу порядочность, Николай. Люда мне, как дочка. Защитите ее, пожалуйста, в случае беды. Это ваш долг?» Как члена нашей команды. И не оглядываясь, чтобы не видеть глаз девушки, они перевернули ружье стволами вниз, вскинули на плечи рюкзаки и быстрыми шагами стали спускаться в долину. Перед тем, как последовать за профессором, Семен подошел вплотную к фотографу и спокойно, без злобы произнес: Губа! Вы меня уже, надеюсь, узнали за эти 8 дней. Если Люда мне пожалуется на вас, считайте, что на всю оставшуюся жизнь вы остались без зубов. Я не шучу. Уж больно мне не нравится, как вы посматриваете своим похотливым взглядом в ее сторону. Считаете ваше с ней здесь кратковременное пребывание без нас своеобразным психологическим барьером. Перешагнете его, и вам конец» в прямом и переносном смысле. Усекли. И, не дождавшись ответа, бросился догонять своего начальника. Люда осталась стоять, опустив руки. Насколько она знала, их маршрут должен был проходить вдоль извилистых изломов побережья озера. Между ним и такой же извилистой, быстрой и полноводной рекой Куминой, оставляя в стороне такие населенные пункты, как Кумора, Курумкан и Баргузин. Как уже упоминалось, географическое и геологическое положение зоны отчуждения представляло собой некий природный треугольник с его вершиной к югу, там, где река соединяется с озером. И конечным пунктом экспедиции был населенный пункт Усть-Баргузин, расположенный уже за вершиной данного геологического треугольника, сотворенного самой матушкой природой и вмещавшего в себя всю природу Байкала. Таёжные массивы лесов, долины, притоки рек, бесчисленные болота, большие и малые каскады озер, входящие в водный масштаб Великого озера, в котором водились десятки видов рыб, присмыкающихся и земноводных. Люда знала, что в конце их маршрута, если они пройдут всю зону целиком, им придется форсировать последний участок Кумины, чтобы затем добраться до цивилизации, поселка Усть Баргузин. Там их должны были встречать, ждать друзья и вертолет, который затем должен перенести их в сторожку к бурятам с лошадьми, а оттуда уже назад в Нижний Ангарск. Люда выпрямилась и бросила взгляд на Губу. Тот молчаливо разжигал костер и, похоже, совсем не интересовался происходящим вокруг. Он думал, он. Размышлял. Такой был расклад всех дел и происшествий в экспедиции на утро восьмого дня их пребывания в зоне отчуждения. Байкал уже вобрал в себя всех ее участников. Назад пути не было. И кто знает, поверни они сейчас назад. Смогли бы они выйти к цивилизации. Хозяин Байкала уже взял их к себе. Поглотил привлек, растворил и сделал частицей своей природы. Но никто об этом пока не знал. «Что-то здесь не так, Василий Михайлович. Сами попробуйте», — констатировал удивленно Семен, отдергивая руку. Он только что наткнулся на нечто непонятное и доселе неведомое. Время было около двух часов пополудни, И все это время они продвигались по долине, делая десятиминутные перерывы и пуская в небо ракеты. Кричали, звали Сашу, оглядывались в сторону лагеря, который, собственно, давно уже исчез из виду. Но там, похоже, все пока оставалось спокойно, раз в небо не взлетела ракета. Так и шли. Так и искали Сашу. Впрочем, пока безрезультатно. В долине все было разрушено от урагана. Кругом валялись тушки, вздувшихся от затопления животных, вывороченные смерчем деревья и кустарники, вырытые оползнем овраги. Приходилось двигаться с осторожностью, переступая на каждом шагу через бесчисленные препятствия и идти наугад по направлению к маячившему на горизонте хребту. О каких-либо следах не могло быть и речи. Все было изрыто, вспахано, изрезано воронками и оползнями, будто над долиной. Промчалась сама смерть с её жуткой и острой косой. Семён шёл впереди и внезапно наткнулся на какую-то преграду, не позволяющую продвигаться далее. Нечто тягучее и плотное, невидимое человеческому глазу, не пускало его дальше. Вытянув руку и пытаясь пощупать неведомое, он тут же её отдернул. «Что-то плотное?» «Какой-то кисель или английский пудинг?» «Дотроньтесь, Василий Михайлович, это довольно любопытно!» Уже без опаски протянул руку Семен. Профессор подошел вплотную к своему младшему другу и попробовал непонятную субстанцию на ощупь. Рука скользнула вниз, и только тут оба путешественника заметили едва различимые волны вибрации, растекающиеся во все стороны от точки соприкосновения. Прозрачность невидимой стены чуть помутнела, вибрация перешла в мелкое содрогание, будто пудинг ткнули пальцем. Все, что они наблюдали сквозь дымчатую пленку — деревья, траву, ручьи и облака на небе — все вдруг заребило и заколыхалось, покрывая пленку едва заметной паутиной. Все ясно, Сёма. Мы наткнулись на участок границы так называемого энергетического купола. Или сфера, как хочешь, это называй. Я нечто подобное предполагал после этих посетивших нас аномалий. Полагаю, что высота данного невидимого барьера не менее 50 метров, и иначе наш вертолет мог бы спуститься ниже. Они мне по рации передавали, что их не пускает вниз какая-то гравитационная сила, все время отталкивает вверх. И потому они нас не видят. Я полагаю, что все мы, включая Люду, Губу, Сашу, Бурятов и лошадей, находимся сейчас как раз внутри этого купола, иными словами, в самом что ни на есть логове зоны отчуждения. Шесть дней назад мы незаметно вошли в этот энергетический купол, сегодня с тобой прошли долину, и вот теперь наткнулись на одну из его границ. «Мы, друг мой, под колпаком, как сказал бы Мюллер, дружище Штирлицу». Профессор что-то прикинул в уме и, подняв палец вверх, молвил. «По моим подсчетам, радиус этой неведомой нам сферы составляет никак не меньше четырехсот, а то и пятисот километров в поперечнике». Уго! вырвалось у Семёна. «Да, не меньше. Вот тебе и аномальная зона. Да ещё и магнитная. Вертолет что-то же должно было отталкивать вверх, не так ли? И если бы мы, допустим, с тобой пошли в разные стороны вдоль этой невидимой границы, то встретились бы на противоположной стороне месяца через четыре» учитывая скорость продвижения по тайге и всевозможные задержки в виде привалов и ночлегов. «Вот, судя по всему, какого размера данная территория под аномальным покрытием. Как теперь не повредить бурятам? Хозяин Байкала отныне не намерен нас выпускать из своих владений. Взял к себе, добро пожаловать. А назад...» Уж теперь и не знаю. Семён тоже пытался просунуть руку сквозь дрожавшую от вибрации прозрачную субстанцию. Даже пробовал с разбегу прорваться наружу. Но каждый раз мягко отбрасывался назад неведомой силой. Словно мячик от колыхавшегося надувного матраса. Раз прыгнул, два прыгнул. Поднял с земли толстую заостренную ветку и попытался проткнуть. Всё бесполезно. Ветка натыкалась на невидимое препятствие, а желеобразная масса только колыхалась, подобно холодцу в тарелке, и через секунду-другую приобретала первоначальную форму. «Вот что, Сёма! Давай разойдемся вдоль этой стены и прощупаем её хотя бы с пару километров. Ты в одну сторону, я в другую. По километру на каждого. Будем кричать друг другу, И также продолжать звать Сашу. Ружья у нас есть. Сколько у тебя ракет осталось? Четыре. У меня тоже. Попытаемся нащупать хоть какой-либо пробел в этой стене. Какую-нибудь дыру, прореху или что там еще применимо к ней. Одним словом, что-то похожее на выход. Спустя час, когда уже не будем слышать друг друга выпустим по ракете, чтобы знать, что все в порядке. И если эта субстанция сплошная и ничего не изменилось, вернемся сюда назад. Согласен? Конечно. А в случае опасности, выстрел в воздух из ружья. Тогда бросаемся друг к другу. Да, в любом случае придется возвращаться затем в лагерь, даже если не найдем Сашу. Там же Людочка с этим губой. А я ему уже не особенно-то и доверяю. Василий Михайлович подмигнул, делая пробный шаг в сторону своего обхода. Мини-фотоаппарат видел у него? С микропленкой? Нет, с удивлением поднял брови Семен. А я видел, хоть он его и прячет. К слову. «Это теперь наша единственная уцелевшая после грозы камера. На нее мы должны снимать все доказательства аномалий, которые будут с нами происходить. В противном случае нам просто не поверят. Луну и спираль мы уже прозевали. Но уверен, это только начало. Вернемся в лагерь. Я потребую мини-камеру в общее пользование. Ты мне поможешь?» «Не сомневайтесь», – хмуро ответил Семен, и, вскинув винтовки на плечи, оба друга, согласно уговору, начали расходиться в разные стороны, вдоль прозрачной стены. «Как там дела?» – перекрикивались они, пока позволяли голосовые связки. «Чувствую какое-то электричество в воздухе. Руки и ноги покалывают». «Я тоже чувствую нечто подобное». Странные ощущения. К чему бы это?» Голоса все удалялись, пока не пропали вовсе. Дальше продвигались молча, поскольку докричаться друг до друга уже не представлялось возможным. Семен шел вдоль границы сферы и держал постоянно руку на поверхности, гладкой как стекло и немного податливой под его нажимами. Временами он поглядывал на часы, И в который уже раз удивлялся. Они у него были не на батарейках. Они были механические. Но как и рации, как и компасы, они также вышли из строя. А ведь он заводил их вчера вечером. Впрочем, подумал он, после спирали и пульсирующей в небе луны, можно было ожидать чего угодно. Механика так механика. Черт их знает эти магнитные поля да еще и в аномальной зоне. По его подсчетам можно было уже возвращаться назад. Километр он точно оселил. Материал субстанции шел сплошным слоем, без каких-либо изъянов. Сквозь него видны деревья, ручьи, болота, но дотянуться до них не представлялось никакой возможности». Василий Михайлович, выпустив час назад ракету и увидев ответную, уже подходил к месту встречи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он также не обнаружил ничего похожего на то, как им выбраться из этого замкнутого, по всей видимости, пространства. Сквозь преграду были видны начинающиеся холмы перед подножием хребта, ручьи, деревья, не тронутые ураганом, птицы, парящие в небе. Сразу рядом, протяни, казалось, руку, и на соседнем дереве за невидимой преградой прыгает белка, а чуть дальше пробежал бурундук. Профессор уже догадался, что ураган промчался только внутри купола. Снаружи природа и не думала буйствовать, все жило, ползало, Летало. И тем более теперь было странным, что наклонившись над очередным вывороченным кустом, в надежде обнаружить источник природного магнетизма, он внезапно от неожиданности отпрянул. Странность заключалась в том, что на него с земли смотрели глаза. Огромные, величиной с чайные блюдца с неподвижными зрачками, Плоские, зеленые, сливающиеся своим цветом с травой и не мигающие. Они смотрели прямо на него и наблюдали за ним с осмысленным интересом. Профессора прошиб холодный пот. Такого безотчетного ужаса он не испытывал с раннего детства, даже в самых страшных своих снах. Что-то неведомое, неизвестное ему и науке, лежало сейчас в траве и наблюдало за ним. Глаза, казалось, изучали его и просвечивали насквозь, будто сканировали его мозг. Они были разумными. Горизонтальные зрачки, как у мифического сатира в козлином обличии, настороженно следили за всеми движениями путешественника, непонятно каким образом оказавшимся на их пути. Василий Михайлович на миг даже почувствовал себя под окуляром микроскопа, Словно его кто-то изучает в качестве подопытной бактерии или неизвестного вируса. Несомненно, взгляд, направленный на профессора, излучал интеллект. От этой твари, лежащей в траве и смотрящей на него, шел омерзительный трупный запах, будто только что открыли какой-то мясоперерабатывающий завод с хранилищем протухших внутренностей. Смрат возник неоткуда. Только что воздух был чист и даже в какой-то мере стерилен от электричества. Как вдруг наполнился непереносимой вонью, способной свалить с ног кого угодно. Профессор отскочил на шаг в сторону и, прикрывая нос рукой, дернул плечом, чтобы скинуть винтовку. Что делать? Стрелять? Тут он, собственно, и увидел это нечто целиком. То, что он раньше принимал за участок уже зеленеющей весенние травы, все это... Вдруг пришло в движение, вздулось конвульсиями и поползло в ближайшие кусты. Скорее даже не поползло, а поплыло, так уместнее будет. Существо было похоже на постельное одеяло, такой же формы и толщины, когда ты укрываешься им ночью от холода. Оно стлалось по земле, обволакивая собой каждую выпуклость, каждый камень, каждый торчащий из почвы сучок, пригорок, впадину, ямку. Так под водой на дне океана скользят над рифами и кораллами осьминоги, скаты и морские звезды, обволакивая их своими телами и повторяя их очертания. Волнообразными движениями эта противная и леденящая кровь тварюка, медленно, не спуская глаз с профессора, поползла, поплыла в сторону, где и затерялось вскоре в кустах. Однако запах разложения все же остался. Василий Михайлович стоял в оцепенении и не смел шевельнуться. Костяшки пальцев, сжимавшие ружье, побелели и онемели до такой степени он обхватил ствол винтовки. Что это было? Метров шесть длиной и столько же шириной. Словно правильный геометрический четырехугольник в ученической тетради. Зеленая, пульсирующая, волнообразная, обволакивающая своей тонкой плотью любые препятствия, как какое-то покрывало на пикнике. С глазами, подобными блюдцам чайной церемонии, и горизонтальными зрачками, с определенной степенью разума в них. Профессор ущипнул себя за руку и только тут закричал Закричал и выстрелил в воздух, справедливо полагая, что такое создание здесь могло быть не одно. И был прав. Сразу за упавшим деревом, снесенным ураганом, начинался огромных размеров котлован, образовавшийся, очевидно, пронесшимся смерчем. Глина и земля были разворочены, куски почвы и груды камней валялись по всему периметру яма, как вокруг воронки при взрыве снаряда. И вот к этому-то и стремились со всех сторон подобные твари, увиденные профессором. Все еще наблюдая за ним своими поперечными зрачками, первая тварь подползла к краю ямы, обволокла своей плотью насыпь, перевалилась и плюхнулась на дно, издав при этом что-то похожее на уханье ночной таежной совы. Из-за насыпи Василию Михайловичу ничего не было видно, и, превозмогая тошноту, Прикрывая рукой нос и рот, он осторожно пододвинулся к краю воронки, дабы узреть происходящее внутри. Весь котлован кишел мерзкими созданиями. Они сползали со всех сторон, сваливаясь друг на друга и издавая при этом хлюпающие звуки, словно удары ладонью по воде. Вся эта масса зеленой бугристой, похожей на огромную пористую губку, бурлила, вздыхала, поднималась и опускалась в такт одной им известной и неразличимой для человеческого уха мелодии. Омерзительный запах вызывал приступы рвоты. Дышать было просто невыносимо, и Василий Михайлович отшатнулся, пытаясь прийти в себя, но его тут же вырвало прямо под ноги. Сознание начало мутиться. Отступая шаг за шагом, не видя, что творится за его спиной, он споткнулся о вывороченную корягу, упал и со всего размаху ударился затылком о торчащий из земли сук. Сантиметров на восемь ниже, и этот сук вошел бы ему между шейными позвонками, вызвав паралич на всю оставшуюся жизнь. В глазах потемнело. И последнее, что выдал его мозг своему сознанию, это кишащая, пульсирующая и смотрящая на него сотнями глаз зеленая масса, будто просящая. «Вытяни нас отсюда! Вытяни! Освободи!» Спустя несколько секунд они уже коваляли вдвоем, покидая эту негостеприимную территорию. По их подсчетам и по карте маршрута, они должны были увидеть побережье Байкала к вечеру следующего дня, если, конечно, не помешают новые сюрпризы. Одна мысль, что Саша исчез, сгинул неизвестно куда, рушила все их планы и весь свой маршрут, намеченный еще в Нижнеангарске. Семен, независимо от профессора, вел свою картографию и обозначал на своей карте продвижение экспедиции. Однако на карте Баргузинский треугольник представлял пустую местность, никем ранее не изученную, заповедник, куда не захаживали даже местные охотники и рыболовы. Наверное, последнее белое пятно, куда не ступала еще нога ученого человека, естествоиспытателя, геолога или изыскателя. Поэтому, занеся на свою карту примерную границу купола и обозначив место котлована, оба друга поспешили к оставленному лагерю, выстрелив предварительно в небо по ракете, чтобы Людо знала, что они возвращаются. Возвращаются без Саши что они ей скажут. Двое путешественников прибавили шаг и к вечеру вышли в поле видимости своего лагеря. Но тут что-то было не так. Ни Люда, ни фотографа. Казалось, что территория у оврага покинута давно и в полной спешке. Мало того, подойдя почти вплотную к палатке, путешественники внезапно почувствовали резкий перепад температуры Словно из натопленной бани термометр сразу вынесли на мороз. Если в начале лужайки теплый апрельский ветерок еще обдувал их лица, то теперь же, чем ближе они подходили к центру поляны, тем больше шаг за шагом становилось все холоднее и холоднее. Если в начале поляны температура держалась в пределах нормы, где-то на уровне 15 градусов по Цельсию, то уже у самой палатки чувствовалось резкое ее понижение сразу градусов на 10. Приблизившись к растяжке, Семен откинул один из пологов палатки и заглянул внутрь. Так и есть, пусто. Василий Михайлович тоже подошел. Это была их палатка Люды и профессора. Ой, аптечка лежала раскрытой, и на покрывале были разбросаны медикаменты, будто их вначале собирали а затем по какой-то причине бросили все попытки и забыли. Тут же валялись наспех вываленные из сумок теплые вещи – его и Люды. Свитер, вязаная шапка, строительные утепленные рукавицы, ватная куртка и штаны, в которых профессор еще выходил из Нижнеангарска. Девушкин теплый комбинезон валялся раскрытый с наполовину расстёгнутой молнией. Создавалось впечатление, что Люда хотела его быстро надеть, судорожно просовывая ноги в штанины, но ей что-то помешало, и она бросила его, так и не успев надеть полностью. Бросила, а затем исчезла. Семен сделал обход вокруг палатки и выпустил в небо еще одну ракету, продолжая кричать и звать девушку. Разбрызгивая искры, оранжевый снарядик медленно спускался в вечернем небе на маленьком парашюте. Все дышало тишиной и спокойствием, если не считать необычного перепада температуры и отсутствия каких-либо звуков. Природа, казалось, замерла в некоем ожидании чего-то неизвестного и неподвластного разуму. Оба уже отошли от костра и палатки, продолжая чувствовать непонятное понижение температуры. «Не вижу винтовки и револьвера Люда». «Взяли с собой», «Похоже на то. Почему же не стреляли ракетницей? И откуда этот собачий холод?» Профессор слегка поежился. Определенно, чем дальше от палатки они кружили в поисках следов, тем становилось холоднее, а когда приближались, температура возвращалась в норму. «Чувствуешь?» «Похоже, там за палаткой будет еще сильнее пробирать». «Гляньте на деревья, Василий Михайлович! В 50 метрах от нас. Они уже инеем покрыты!» И у того, и у другого изо рта уже густо вырывался пар. Руки озябли и щеки покрылись румянцем. В 50 каких-то метрах от центра лагеря температура понижалась едва ли не до минус пяти градусов по Цельсию, а дальше от палатки, возможно, и еще ниже. Холодно-то как! наклонился Семен и потрогал рукой слегка подмерзшую землю. Василий Михайлович остановился рядом, и только тут понял, почему его друг поднял руку. В 20 шагах от пригорка, на котором они остановились, на земле, покрытой инеем, отчетливо вырисовывались очертания правильных геометрических кругов, словно выведенных на бумаге ученическим циркулем как будто гигантская бритва прошлась вокруг, сбрив начисто всю весеннюю растительность, успевшую прорасти с начала апреля. Круги шли один внутри другого, по мере убывания постепенно уменьшаясь в диаметре и имея расстояние в несколько метров. Так центробежно расходятся круговые волны, когда в воду падает камень. Семен с профессором подошли ближе. Внешняя окружность, начинающаяся теперь прямо перед их ногами, охватывала своим диаметром довольно объемную территорию, внутри которой располагались такие же окружности, меньшей площадью. В центре кругов ничего не было. Ни травинки, ни куста, ни большого или малого дерева. Все было голо. «Как корова языком слезала», – невольно подумалось Семёну. Он подошел вплотную к границе первого круга, и поддел ногой кусок бесформенного замерзшего вещества красновато-бурого цвета, похожего на губку. Где-то он уже видел нечто подобное, и причем недавно. Такие ошметки валялись повсюду. «Старый знакомый», – констатировал он и посмотрел вокруг себя. «Ночной гость. Это существо разлагается, что называется, на глазах» если бы мы имели шанс его наблюдать. Следы Люды и губы перед внешней окружностью резко сворачивали в сторону леса. Следы же бурятов, выходящие из того же леса с другой стороны, напротив резко обрывались у ее границы. Последний отпечаток был наполовину срезан круговой линией. Задняя часть подошвы, она же пятка оленьего пима, находилась снаружи. И... все. Ни продолжения, ни носка внутри. Как при заступе на беговой дорожке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Стадиона. Все это время они продолжали выкрикивать имена, но ответа не получали. Звали и Сашу, и Люду, и Бурятов. Даже у губу Василий Михайлович выкрикивал по имени: все напрасно. Кругом стояла все та же могильная тишина, будто они находились среди древнего погоста. Уже повернувшись к лагерю, чтобы сбегать и быстро натянуть на себя свитера и куртки, оба внезапно замерли на месте. Что за? Оборвался Семен на полусловие, поскольку в этот момент, в этот миг, Произошло сразу два события. Первое. Изнутри циклопических кругов, откуда-то из самого их центра, послышался слабый отдаленный крик помощи, заглушенный немалым расстоянием. Кричал кто-то из бурятов. И тут же сразу второе. Над верхушками деревьев, далеко в глубине леса, чертя светящуюся пунктирную линию, к небу вверх взмыла оранжевая ракета». И то, и другое произошло одновременно. Пробираясь сквозь поваленные бурей деревья, путешественники вскоре выскочили на небольшую поляну, откуда, видимо, и была выпущена ракета. Здесь было теплее. Температура держалась в обычном режиме, как будто и не было того леденящего холода внутри концентрических кругов. По ветвям прыгали белки, в воздухе летали птицы. Из-под ног разбегались мелкие грузыны. Весь лес жил обычной байкальской жизнью, готовясь к ночи. Все шуршало, все шелестело, где-то покрикивали совы, слышался даже отдаленный рык байкальской рыси, вышедшей на охоту. Не было только Люды с губой. Но было что-то другое, не совсем понятное для выскочивших на поляну двух озабоченных путешественников. Быстрым взглядом они окинули местность и заметили, что у противоположного края неровной с кочками поляны раскинулось болото. Кустарник там уже поредел и переходил в болотистые камыши, встававшие за деревьями сплошной стеной. И вот там, на одной из кочек, лежало тело. У обоих друзей едва не оборвалось сердце. Вдруг это Люда? В начинающемся болоте среди камышей и моха На одной из кочек распростерлось тело молодого на вид человека в шлемофоне и летной куртке пилота. Голова лежала немного вывернутой в сторону, будто он перед кончиной пытался рассмотреть местность вокруг себя. Руки со скрюченными от судорог пальцами вцепились в ближайший куст, а за сапогами-унтами виднелся неровный след. Летчик, несомненно, пытался ползти. Но непонятная смерть настигла его на середине пути. Еще немного, и он бы выбрался на поляну. Хотя, с другой стороны, ему и на кочке ничто не угрожало. Так, во всяком случае, показалось обоим путешественникам. Куда же он в таком случае полз? Одна сторона его лица была уткнута в землю, а на другой, повёрнутой в сторону, В небо уставился остекленевший глаз, неприкрытый веком. Русые волосы выбивались из шлема, к рту из наушников был проведен ларингофон, на руках были перчатки. На левом запястье часы-компас, разумеется, не работающие. Что еще? Профессор присмотрелся более внимательно. Так и есть, всё обмундирование. Куртка, шлем, унты, ларингофон, часы все было времен Второй мировой войны, выпуска сороковых годов. Он выпрямился и бросил удивленный взгляд на Семена. Ты что-либо понимаешь? Семен тоже стоял в замешательстве. Понимаю только то, что перед нами мертвый летчик непонятно каким образом здесь взявшийся и принадлежащий к эпохе Великой Отечественной войны. Да, и почти как живой, вот что интересно. Ни трупного разложения, ни смрадного запаха, ни окоченения в конце концов. Будто он вот только сейчас, в эту самую минуту, умер, перед этим пытаясь ползти сквозь кустарник, чтобы выбраться на поляну. Что его могло так внезапно убить? Ни крови, ни ран. Семен в свою очередь наклонился и осторожно пощупал пульс на шейной артерии. «Пульса нет», – констатировал он и, выпрямившись, почесал кончик носа. «Откуда здесь, на Байкале, мог появиться летчик времен Второй мировой войны, если немцы даже до Урала не доходили?» Насколько я знаю, боевые действия здесь не велись. «Смотрите!» – он указал пальцем вниз. «У него из-под живота что-то виднеется!» Только теперь они перевернули тело и осмотрели присыпанное почвой лицо летчика полностью. «Молодой, чуть старше Санька», – подумал Семен. «Погоны младшего лейтенанта, а если погоны, то это уже 43-й год». Их как раз перед этим ввели. Тут же лежал и офицерский планшет. Коричневый, кожаный, замеченный Семеном. «Так», – решил профессор. «Тело пока оставляем, никуда не денется. Берем планшет и двигаемся дальше. люду там мы до сих пор не нашли. Найдем, вернемся И все вместе уже более детально его осмотрим. В карманах покопаемся». «Может, документы какие найдем. Заодно и похороним по-человечески. Но это позже. Не будем забывать, что там, внутри кругов, кричал кто-то из бурятов, очевидно, зовя на помощь. Вот ситуация!» Грозно осмотрел он поляну. «Хоть разрывайся! Сейчас, главное, дочка!» И как бы в подтверждение этому, Из-за отдаленного от них дерева раздался радостный крик. На поляну выбежала Люда и кинулась в объятия профессора, бросив ружьё тут же, под ноги. Следом за ней вышел угрюмый фотограф, явно не особо обрадованный встречей. «Господи!» – восклицал радостно начальник экспедиции, целуя в щёки счастливую девушку. «Жива! Цела! Невредима!» В течение нескольких минут путешественники закидывали друг друга вопросами и на наперебой рассказывали события. «Ни парашюта рядом, ни обломков самолета. так?» Профессор посмотрел на обоих. И губа и Люда отрицательно мотнули головой. «Ни следов крушения в радиусе километра, ни пропаханное фюзеляжем колеи или следов шасси. «Кусков парусины и обрывков строп тоже нет», – добавил Семен. Все уже быстрым шагом направлялись в сторону загадочных кругов, и весь этот разговор происходил на ходу. «Тогда каким образом он здесь оказался? И почему без документов?» «Увы, ответов пока не было. Возле кругов ничего не изменилось. Вот и следы. Теперь было отчетливо видно, что их четыре пары. В первый раз двое путешественников особо их не различили. Семен сложил ладони рупором и прокричал в сторону центра окружностей. Прислушались. Никакого ответа. Прокричал снова. Тишина. «У нас осталась еще одна ракета», – вспомнила Люда. Через пару секунд вверх с шипением и хлопком унеслась оранжевая точка, где, достигнув конца границы прозрачной сферы, рассыпалась на сотни маленьких искринок. Дальше оставаться без было невозможно. Холод пробирал все тело, руки начинало пощипывать. Семен наклонился, подобрал камень и швырнул внутрь первой окружности. Пролетев несколько метров, он упал внутри первого круга, моментально покрывшийся едва заметным инеем. «Потрясающе!» – воскликнул профессор. «Температура-то вовсе не шуточная. Градусов 20 сразу будет!» Следующий камень, запущенный уже более сильно, долетел до второго круга, пересек его и упал, превратившись в ледышку. Люда от удивления вскрикнула. Все недоуменно переглянулись. Все ясно», – сделал заключение Василий Михайлович. «Хотя ни черта не ясно. Чем дальше вглубь кругов, тем холоднее температура. Такого физического явления я в природе не встречал нигде на планете. Очередная аномалия Баргузинская зона отчуждения. Если в первом круге температура где-то минус пятнадцать, во втором минус двадцать, в третьем минус, предположим, 30, то в четвертом еще холоднее, пока в центре, в самом маленьком круге, не будет градусов 60, а то и того ниже. «И там, где-то в одном из кругов, наши буряты», дрожа от холода, добавила девушка. «И мы даже не знаем, каково общее количество этих кругов». Профессор уже принял решение. Где-то далеко, внутри кругов, послышался едва различимый стон. Потом, через несколько секунд, тихий призывный крик. Сомнений быть не могло. Кричал человек. «Скидывай куртку!» – велел он Николаю. «Я иду им навстречу. Они пробыли во внутренних кругах не менее часа. Я пошел. Он сделал первый шаг внутрь концентрированных окружностей. Но тут губа невольно вскрикнул, показывая за спину профессора. Тот обернулся, готовясь к новым неприятностям. В туманной дымке, клубившейся над Инием, где-то в 30 метрах от них, начали обозначаться какие-то смутные движения, словно пляшущие тени в молочной пелене тумана. Слитые очертания фигур двигались медленно, то припадая к земле, то вновь вырастая становясь больше из-за оптического преломления лучей. Василий Михайлович перепрыгнул первую окружность и кинулся внутрь. В глазах сразу заребило, выступили слезы. В нос и рот ударили потоки морозного воздуха. На одном дыхании, промчавшись сквозь первый внешний круг, он тут же перемахнул во второй. Пальцы рук сразу онемели, куртка губы съежилась и превратилась в замерзший кокон полминуты, и вот уже третий круг. А дальше было как в том молочном тумане, что окружал его со всех сторон. Семён с губой, одетые и защищённые одеялами с ног до головы, тут же бросились в пятый круг, свалили на еловые настилы обоих братьев, вытянули хвойные полозья, схватили его самого, кинули сверху, как куль с песком, и, не оглядываясь, потащили полозья назад, впрягшись в верёвке, словно лошади в телегу. Все произошло за каких-то две минуты. И вот уже профессор сидит за первой внешней границей окружности, не чувствуя пальцев в теплых строительных рукавицах. Рядом на настиле лежат братья, укутанные бесформенной грудой одеял. Василий Михайлович кашляет сухим приступом. Видимо, нахватался обжигающего ледяного воздуха. Только теперь он, наконец, начинает распознавать слова, Обращенные к нему уши постепенно оттаивают, и слух вновь возвращается к его сознанию. Вовремя помог глоток спирта. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эти сможете, начальник. Донесся голос губы, откуда-то из пустоты. «Смогу, кажется», – прохрипел в ответ профессор. «Живые?» Он повернул голову и посмотрел на груду одеял, над которыми возился Семен. «Один точно жив», – ответил тот. «Тянул по земле за собой брата. У второго пульс еле прощупывается». Голос Семена отдавал печалью и скорбью. «Не дотянет. Оба обморожены». Все незащищенные части тела в волдырях. Носы и уши белые. Хорошо еще, что у них рукавицы были про запас. И ноги в оленьих пимах. Однако и то, и другое также обморожено. Семен скептически осмотрел начальника. «Вы тоже хороши. Без перчаток в двух куртках кинулись на помощь. И много вы помогли. Сами едва в ледышку не превратились». Я их увидел и бросился. Ты бы так не поступил. Так, так. Ладно, нужно срочно их доставить в лагерь. Там уж Люда позаботится. Не теряя ни минуты, вся процессия спасателей стремительным рывком направилась в лагерь. Круги остались позади. Спали урывками прикорнув на полчаса то один, то другой, то третий, прямо в спальных мешках у костра. Люда то и дело меняла повязки обоим братьям, хотя понимала, что первому из них жить осталось недолго. Степень обморожения была несовместима с жизненными функциями его организма. Весь покрытый волдырями и разлагавшимися теперь от тепла язвами, полученными им при минусовой 70-градусной температуре, Он практически не приходил в сознание. Незащищенные части лица и тела местами облезли, местами покрылись коростой с начинавшимся гноением тканей. Его раздели в палатке, укрыли одеялами, но было видно, что едва ли он протянет следующий день, поскольку руки и ноги были обморожены до самых костей и суставов. Если он даже не умрет к утру, то будет мучиться все оставшееся и отведенное ему богом время. Гангрена уже сейчас запускала свои щупальца в его конечности. Второму проводнику повезло чуть больше. Почему? Никто пока не знал. Он не только вытащил своего брата из внутренних кругов, но и пострадал значительно меньше. Сейчас он тоже лежал под одеялами и метался в бреду. Но меняя ему повязки, Люда была уверена, что он выживет и через время сможет продвигаться дальше. Был бы на связи вертолет, несомненно, обоих бурятов отправили бы срочно на Большую Землю, как с недавних пор стали называть путешественники все то, что находилось за пределами Баргузинского заповедника. Что касается Василия Михайловича, то он еще на удивление, легко отделался. Если бы Семен его вовремя не выдернул из пятого круга, экспедиция, вполне возможно, осталась бы без своего начальника. Люда наложила ему компрессы на нос, уши, щеки, руки, а не более других частей тела пострадали. И он мог уже шевелить пальцами, хотя кисти рук и были основательно перебинтованы. Хорошо помогала стриптоцидовая мазь, антибиотики и два крупных глотка неразбавленного спирта, после которых у него из глаз брызнули слезы. Страшно было даже подумать, если бы аптечка сгинула в водовороте смерча и все лекарства пришли бы в негодность. Вот тогда точно в экспедиции настала бы полная катастрофа. Но, к счастью, медикаменты большей частью сохранились и основную помощь они сейчас оказали. Настроение в лагере было угнетённо растерянное. Обстановка тревожная. Сашу так и не нашли. Лошади пропали и никто не знал, что именно преподнесёт им наступающий день. К тому же появились еще и тяжело раненые. Поход в неизвестность все более становился опасным для жизни, и возникла необходимость пересмотреть все свои планы и дальнейшие передвижения по ранее назначенному маршруту. «Как же так у них там получилось, чтобы один обморозился почти до основания, а второй остался не только на ногах, но и смог какое-то время тащить за собой своего брата?» – вслух размышлял Семен. Профессор курил и воспаленными глазами смотрел на блики огня. Ночь выдалась относительно теплой и спокойной. Луна уже не пугала своими кровавыми размерами и вместе со спиралью, грозой и смерчем отошла сейчас на вторичный план их обобщающей беседы. Нужно было во всем разобраться и наметить планы на будущий день и на маршрут в целом. Люда начинала дремать. Николай Губа сидел тут же, И доливал в свой кофе спирт. Как всегда, молчал. В небе бесшумными тенями проносились летучие мыши. Где-то ухнула сова. В ручье недалеко всплеснулась маленькая рыбешка. Костер потрескивал хвойными ветками. Четыре пары глаз смотрели на огонь. Совсем не замечая игры его пламенных язычков. Профессор протянул к Семену руку. И тот отдал ему лейтенантскую сумку. «Ну что ж», – кашлянул он, – «так или иначе, нам предстоит ознакомиться с содержимым. Может, хоть немного приоткроем завесу тайны. Хотя, каким образом, решительно не представляю. В руках у нас есть некий артефакт, так сказать, доказательство, что лётчик не мираж и не групповая галлюцинация. Посмотрим, что там внутри». Все придвинулись ближе к огню, и губа подкинул еще несколько веток. Стало светлее. Люда взглянула на братьев, те спали. Некоторое время можно было подремать и самим, но любопытство, странное, неведомое и отчасти жутковатое, взяло свое. Первым делом профессор осмотрел планшет снаружи. Он принадлежал той эпохе, о которой они первоначально подумали. Что дальше? Раскрыв его, все четверо невольно замерли. Интерес сразу вызвала фотография. Всем бросилось в глаза ее состояние. «Будто только что из ателье», – пробормотал Семен, беря из рук профессора снимок и поднося ближе к свету костра. «Как новенькая!» Фотография действительно была прекрасно сохранившейся. Ни пожелтения, ни повреждений от времени. Даже эмульсионная пленка блестела и переливалась в свете огня. Все говорило о том, что снимок был сделан совсем недавно, в салоне какого-то ателье, коих перед войной было во множестве в любом большом городе советского государства. На снимке стоял, опершийся в высокую тумбу, высокий молодой парень в форме лейтенанта ВВС. Точная копия летчика, обнаруженного экспедицией. В сомнении, что это был он, ни у кого не возникало. На фоне декорации Горного Кавказа сидела девушка, миловидная, молодая, вся цветущая от счастья. На коленях ребенок 3-4 лет в костюмчике матроса и маленькой бескозырке. Снимок отдавал теплотой, радостью и благополучием. Все, казалось, в этой семье было отлично. Родители безмерно любили друг друга. И лелеяли своего первенца. Наверное, планировали о втором сыне или дочке, но тут нагрянула война, и вот теперь этот счастливый отец и муж лежит здесь, мертвый. Непонятно каким образом взявшийся из далеких времен и попавший сюда, на Байкал. Семён перевернул снимок в надежде хоть на какую-то надпись, печать ателье или подпись владельцев. Армавир. 1941 год Лето Написано химическим карандашом «Итак», – сделал вывод начальник экспедиции, летчик тот же. Судя по всему, здесь он с женой и сыном. Но нам это ничего не дает кроме того, что он был женат и имел трехлетнего ребенка Мы по-прежнему не знаем, кто он такой и откуда родом». Или Семен глубоко задумался. Или, поддержал его профессор. Он сейчас женат и имеет сына. Ты это хотел сказать? Даже не знаю. Трупного запаха нет. Разложения нет. Форма как новенькая. Еще это фотографии из ателье. Такое ощущение, что еще день назад он был жив. «Я тоже об этом подумал», — согласился начальник. «Его как будто что-то выдернуло из своего того времени. И, собственно, из сороковых годов он каким-то непостижимым для нас образом оказался здесь в 1979 году, почти через сорок лет от своей настоящей реальной жизни». «Вы имеете в виду искривление пространства? Так это называть?» «А как еще?» Парень из сороковых годов внезапно оказывается в конце 70-х, Да еще и в совсем другой местности, с иным климатом, растительностью, ландшафтом, наконец. Неудивительно, что у него был такой растерянный и испуганный взгляд перед смертью. И он пытался куда-то ползти. Другой вопрос – куда?» И как он вообще оказался здесь? Вот и приходят на ум всякие, еще недоказанные альтернативные гипотезы о временных порталах, червоточинах, туннелях в пространстве и времени. А там, где искривление пространства, там недалеко и до параллельного мира или иного измерения. Четвертого, пятого, шестого или двадцатого. «И так до бесконечности, пока не упремся в горизонтальную восьмерку, ленту Мёбиуса, символ бесконечности». Он взял ветку и начертил на Земле цифру 8 в горизонтальной плоскости. Самолет, например», — продолжил профессор, — «мог исчезнуть, распылиться в пространстве на атомы, а сам лётчик, уж не знаю по какой причине, сохранился». Собравшись в свою атомную оболочку заново после перемещения его сюда и оказавшись в чуждом для него пространстве, умер. Опять же, неведомо от чего. Что могло его убить? Так или иначе, это пока только наше с Семеном предположение. Я сейчас не удивлюсь, если развернув карту, мы обнаружим в ней схему или план военных действий какую нибудь воздушной эскадрильи из десятка наших самолетов во время боевых вылетов. И годы будут 43-го и дальше». «Почему именно 43-го?» – спросила Люда. «Погоны, дочка. Их ввели как раз в 43-м». Он обвел всех взглядом. «Ну что, разворачиваем?» Карта представляла собой сложенный в четверо лист плотной бумаги, покрытый прозрачной пленкой, на котором были вычерчены контуры местности с полями, оврагами, ручьями и населенными пунктами. Всевозможные стрелки, линии, пунктиры, обозначения высот и впадин испещряли лист вдоль и поперек. Циркулем были выведены окружности, надписи показывали расстояние в километрах, треугольные флажки синим и красным карандашом указывали места расположения советских войск и войск вермахта. Сразу бросались в глаза названия – Суджа, Обаянь, а чуть ниже их и сама Прохоровка. Все понятно», – воскликнул профессор. «Ты видишь, Сёма?» «Да», – с таким же воодушевлением откликнулся тот. «Курская дуга. Август-сентябрь 43-го. Смотрите, есть надписи». Воронежский фронт, Степной фронт, Рокоссовский, Конев. Семен начал перечислять. Брянский фронт генерала-полковника Попова. Юго-западный фронт генерала армии Малиновского. Вот и немцы обозначены. Войска групп армий «Центр» и «Юг» – фельдмаршала Клюгге и Манштейна. Стрелки ведут к Прохоровке, пунктиры от нее на северо-запад. Это, несомненно, наступление, Василий Михайлович. Наступление Красной Армии. Разумеется! Подхватил его радость профессор, будто они оба сейчас участвовали в этих боевых действиях. Следовательно, этот летчик, как мы первоначально и предположили, оказался здесь из конца лета 1943 -го года. Уже легче, теперь, хоть время знаем, наверняка. И место, откуда он прибыл», – добавила Люда. Они еще долго рассматривали карту, переворачивая ее в руках и так, и сяк, строя всевозможные догадки и вспоминая историческую битву под Прохоровкой, пока, наконец, Василий Михайлович не объявил перерыв. Люда проверила спящих братьев, кое-где подправила, и уже через несколько минут все забылись кратковременным сном. Не спал только в Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Второй брат, менее пострадавший в ледяных кругах. Проводник умер утром. Его брат сидел у изголовья и держал его обмороженную всю в волдарях руку, похожую на высохший сук дерева и окоченевшую час назад. Раны и повреждения внутренних органов при соприкосновении с такой сверхнизкой температурой были несовместимы с жизнью. Лёгкие были выжжены изнутри. Почки и печень при внутреннем обморожении перестали выполнять свои жизненные функции. Мышечная масса иссохла и стала похожа на сгустки тонких сухожилий. А кожный покров на 90% покрылся волдырями И гноящимися струпьями. Его брат превратился в мумию. Так и умер, хоть и в мучениях, но благодаря сильному снотворному, не приходя в сознание. Проводник сидел и тихо плакал. Плакал и смотрел на брата, когда внезапно, где-то за лесом, в расщелине долины, послышалось далекое ржание лошадей, донесенное до лагеря отголоском эха. Саша! — встрепенулась Люда, выскакивая из спального мешка. Теперь уже не спал никто, все стояли и прислушивались. Семен выстрелил в небо ракетницей. Солнце, взошедшее над горизонтом, приятное по-весеннему светило, утро казалось безмятежным, и все располагало к выходу в поход, если бы не неизвестные обстоятельства. Ржание стихло, так же, как и появилось. Василий Михайлович безнадежно махнул рукой. «Звуковая волна ходит по кругу в долине. Я начинаю замечать, что это ржание ни в тональности, ни по образу, ни по содержанию не меняется с первого раза, как мы его услышали, будто записанное на пленку магнитофона. Точно такие же звуки мы слышали и при спирали» и когда с Семеном ходили к границе купола, и, наконец, там, за лесом. Словно магнитофон крутит некую кассету от начала до конца, не переставая, и распыляя эти звуки то в одном направлении, то в другом. Проводник лежал окоченевший и обмороженный, вытянувшись во всю длину своего небольшого тела. Вспухшие веки были закрыты, потрескавшиеся губы плотно сжаты. Кто знает, может он перед смертью пришел в себя, но сдерживался, чтобы не кричать от боли. Мир его праху. Его смерть была отважной. У Большой Пихты они его и похоронили. Сделали из веток крест, вырезали из ствола дерева кусок коры и на внутренней стороне с согласия брата написали имя и дату смерти. Оказывается, его звали Василием как и профессора, а брата Иваном. Такой вот простецкий народ эти буряты. Даже познакомиться толком не успели за неделю его пребывания в команде. Никто не хотел думать, что это первая смерть в их экспедиции. И тем более никто не хотел думать, что она не последняя. Ведь оставался еще Саша. Где он? Что с ним? К завтраку никто не прикоснулся. Не было ни аппетита, ни чувства голода. Пили только кофе. Второй проводник, Иван, мог уже двигаться самостоятельно и более-менее разговаривать после пережитого. Часы ни у кого не шли, но, судя по солнцу, было часов 8 утра. По словам Ивана, гигантская тварь, похожая на кокон шелкопряда, величиной в несколько метров и толщиной с хорошую заводскую трубу, металась и кружилась вокруг своей оси в центре внутреннего последнего круга, пытаясь отгрыть себе собственный отмороженный хвост. Такого мерзкого и ужасного создания они с братом в жизни не видели, хотя и слышали о подобном от своих предков. По его описанию, все представляли себе мохнатого монстра величиной с локомотив который, превращаясь в ледышку, разбрызгивал вокруг себя сгустки какой-то желтоватой субстанции, похожей на кислоту, сочившуюся из наросших на шершавую кожу пузырей. Раскрытой пастью она пыталась дотянуться до своего хвоста и оторвать его со всеми внутренностями. Разбрызгивая и раскидывая части отмороженной плоти, это кошмарное чудовище шипело, хрипело и выло, пульсируя в предсмертных судорогах. Из ее пасти исторгались фонтаны слизи, и один из плевков попал на его брата, обтекая и обволакивая одежду. Слизь точно же покрылась ледяной коркой, и брат, теряя сознание, закричал от нестерпимой боли. «Наверное, тот крик мы и слышали с профессором», – подумал в это время Семен. «А гусеница – точно наш ночной гость из оврага». Рассказ Ивана становился все более сбивчивым. Далее путешественники поняли только то, что проводник схватил своего брата и потащил назад, когда тот уже был без сознания. Единственное, что он помнил, это как гусеница, перестав крутиться и извиваться, внезапно замерла, затем конвульсивно вытянулась во всю длину, сморщилась и через секунду, брызнув во все стороны ледяной желтой кислотой, Рассыпалась на сотни замерзших фрагментов, как осколки разбитого изваяния. Как он тянул брата, проводник не помнил. Пришел в себя уже на самодельных хвойных настилах и понял, что их спасли. Выходит, что они предположительно кинулись спасать Санька, а сами попали в ледяную ловушку. Он перевел дыхание и посмотрел на свои перебинтованные пальцы профессор и сам был сбит с толку. «Вот что», – решил он вслух. «Давайте сворачивать лагерь и пойдем к летчику. Семен, отметь на карте расположение этих кругов. Сдается мне, что мы их больше не увидим. Они растворятся в пространстве так же, как и появились». «Как не увидим?» – удивилась Люда. «Может, сейчас будем их проходить на пути к лесу?» «На пути?» – повторил профессор. «Однако, если моя догадка и теория верна, то сейчас их там уже нет. Позже объясню, когда летчика похороним. Как раз в том лесу и переночуем перед тем, как отправиться в ту сторону долины, где мы еще не искали Сашу. «Будем искать и продвигаться к побережью озера. Как ни крути, а от намеченного ранее маршрута нам теперь отклоняться не следует». Секунду подумал и добавил. «Особенно теперь». Уцелевшую палатку и оборудование пересмотрели. Половину отложили как неподходящее далее в походе. Взяв с собой только необходимое, что отныне могли нести на своих плечах в рюкзаках и сумках. В сумке сложили провизию – кофе, сушеную картошку, тушенку, консервы, брикеты бульонов и концентрированных супов, копченое сало в диковинных вакуумных упаковках, видимо из тайных запасников КГБ. Все, что было пригодно после урагана, включая газеты, крупы и макароны. Сигареты и табак тоже уложили в сумке. Отложили и многое не взяли из посуды, оставив лишь одну сковородку. Два общих котелка для супов и кипячения воды. Миски, кружки, ложки, два примуса на сухом спирте и термосы. Медикаменты собрали все. Многое из вещей и одежды пришлось оставить. Взяли дождевики, по одному свитеру, сапоги, москитные сетки, сменное белье и все, что смогли надеть на себя. Апрельская погода Байкала еще была свежа и особой теплотой не баловала. В рюкзаке же сложили фонари, веревки, ракетницы, спасательные жилеты. Об озере никто не забывал с начала формирования экспедиции. Инструменты и прочее. Всю мелочевку рассовали по карманам и прицепили к ремням. Ножи, патроны, респираторы, скобы на обувь, походные фляги. В том числе и со спиртом. Даже невесомые гамаки перекинули через плечо, как скатки шинель во время войны. Вроде все. Пора. И, покинув лагерь, все пятеро гуськом двинулись, нагруженные вперед, к кругам, к лесу, в неизвестность. Лес жил своей обычной жизнью. Проходя через него, путешественники увидели издалека промелькнувшую байкальскую рысь, преследующую какую-то добычу. Вскоре вышли к камышам, где они вчера оставили тело. И оно, к удивлению профессора, находилось на месте». Трупоеды и хищники не успели добраться до трупа, он так и лежал, каким его оставили прошлым днем участники похода. Здесь ничего не изменилось. «Значит, червоточина еще не закрылась», предположил профессор. Во время остановки у кругов он как мог объяснил девушке предмет их с Семеном догадок, и она, несомненно, кое-что поняла в физических явлениях природы а больше, собственно, и не требовалось. Разоргли костер и ожидали. Если профессор прав, то портал времени должен был раскрыться раньше. «Может, и ночевать придется. задумчиво проговорил начальник, посасывая трубку. «Я хочу своими глазами увидеть перемещение тела в параллельное измерение, а если получится, даже сфотографировать». Семен при этом показал в руке готовый к съемке фотоаппарат. Все задумчиво смотрели на огонь. Костер развели подальше от тела, чтобы червоточина, появись она внезапно, не смогла захватить их с собой. Хотя кто знает, какой будет ее радиус действия. Может 10 метров, а может и все 100. Однако в любом случае они рисковали находясь в этом лесу рядом с неизвестным мертвым пилотом. К вечеру решено было остаться на ночевку, а утром, если ничего не произойдет, закопать летчика и двигаться дальше на поиски Саши вглубь ущелий к берегу Байкала. Разговоры, догадки и предположения крутились главным образом вокруг трех тем – пилота, Саши и червоточины, способные менять пространство по своему усмотрению. Впервые эту догадку выдвинул Семен, и они с профессором долго обсуждали, каким таким неизвестным им способом портал времени меняет пространство, как ему захочется. Также пересматривали и планы на будущее, внося корректировки во вновь составленный маршрут продвижения вдоль озера. Люда кое-что простернула в ручье, развесила на ближайшие ветки сушиться, затем сделала перевязки проводнику и профессору. Губа строгал палки для ночного капкана, надеясь поймать зайца или небольшого кабанчика, коих вокруг водилось в изобилии, но все далеко, в лесу или в долине. Семён подсел к своему начальнику, который издалека задумчиво смотрел на тело лётчика и посасывал дымящуюся трубку. А потом это произошло. Сначала дунуло порывом ветра, неуклюжим, вялым и щекочущим, Словно природа решила прощупать ситуацию. Следом за ветерком, похожим на комнатный сквозняк, зашелестели листья и тревожно забегали белки на чуть качнувшихся ветках ближайших деревьев. И тут же громыхнул разряд электрических возмущений, переплетенных с магнитным импульсом. Волосы моментально у всех встали дыбом, по коже прошли слабые волны статического напряжения. Раздался треск. Откуда-то сверху на поляну, где лежало тело летчика, в буквальном смысле слова свалился кусок расплавленной плазмы, озаряя все кругом неоновым светом, от которого рябило в глазах, как после сварки. За ним второй, третий. Не долетая до поверхности почвы, эти сгустки плазмоидов окружили тело пилота и зависли в метре от земли. Все невольно подняли головы кверху и уставились на колоссальное зрелище, развернувшееся перед их глазами прямо над верхушками деревьев. Циклопическая воронка, словно черная дыра из космоса, с глухим гудением разорвала коническую сферу купола и, подобно гигантскому пылесосу, с огромной скоростью стала всасывать в себя всю прилегающую к летчику территорию в радиусе 20 метров. Все как по команде отпрянули и кинулись в стороны от засасывающего тромба. В лес, в кусты, под защиту деревьев. Отбежав на несколько шагов, они почувствовали притягивающую к себе центробежную силу, поглощающую в себя все, что находилось в поле ее действия. Самого пилота, пласты почвы, прошлогоднюю и новую траву, кусты, насекомых и мелких грызунов. Все было моментально оторвано от земли, поднято вверх и, кружа в круговороте против часовой стрелки, унесено к зениту сферы. Плазмоиды на прощание покружились, разбрасывая вокруг себя капли огненной жидкой субстанции и, опалив деревья, скрылись в вышине вслед за воронкой. Червоточина исчезла, купол закрылся, словно затянувшаяся рана, оставив после себя в качестве подарка узкие падающие грязи, запах озона, кучу пустых гильз от автоматов, сыплющихся из пустоты, словно майский град в весеннюю грозу. Тут же упали несколько касок, а вслед за ними, с грохотом, в грунт плашмя вонзилась порванная гусеница от танка, и последнее, что из Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...из себя сверху пустота – это обломок развороченной станины пулемета с покореженным стволом, загнутым кверху, будто указательный палец. Все произошло настолько быстро и стремительно, что путешественники не успели как следует испугаться. Их спасло расстояние когда последний порыв ветра утих, все, озабоченно и с тревогой, граничащей с испугом, начали озирать взглядами поляну, на которой за мгновение до этого лежал летчик. Профессор бегал по поляне, собирая гильзы, тут же их выбрасывая. «Видели эти каски? Их выдернула из того мира наша червоточина, перенеся сюда, в наш реальный мир» а взамен забрала летчика и нескольких грызунов, как подопытных мышей. И теперь, где-то там, в сороковых годах, в районе Прохоровки, она выкинет или выплюнет, как хотите это называйте, все собранное и всосанное здесь своим гигантским пылесосом. Вот этот трак от гусеницы, явно немецкий по конфигурации, от тигра или пантеры. Для наших танков он слишком широк. И наоборот, подбежал он к обломкам. Стани на пулемета наша, еще недавно стрелявшая. Дуло, видите, как вывернуто. Это от взрыва. Он по своей привычке поднял палец кверху. Ребятки мои, весь этот хлам, сброшенный к нам сверху воронкой, не далее, как несколько минут назад был в действии. «Заметьте, не 36 лет назад, а только что. Сейчас. Понимаете?» Он обращался к Людмиле с фотографом. «Чувствуете размах открытого нами действа природы. Две реальности с промежутком 36-летней давности соприкоснулись между собой, вызвав временной сдвиг и воронку, которая обменялась пространствами». Вполне возможно, этот пилот, не попади он в воронку времени, был бы через минуту сбит там вражеским истребителем. Однако попав на короткое время к нам сюда, он остался там живой и вернулся к своим обязанностям, даже не заметив, что побывал в совсем ином для него измерении. Очевидно и то, что он сейчас в глубокой старости доживает свои последние дни где-нибудь в Курской области, с медалями и прочими наградами, совсем не помня, что в каком-то 43-м году его поглощала воронка временного портала. Червоточина открыла соприкосновение двух пространств и, как парадокс, двух временных эпох. Он перевел дыхание, все еще держа в руках несколько гильз. На сегодня впечатлений им хватило с избытком. Подобрав все, что было раскидано по поляне, они расположились у костра, и Василий Михайлович принялся классифицировать предметы, пока Люда готовила ужин. Семен помогал профессору, внося в блокнот ту или иную запись. Губа отправился ставить капканы, два из которых чудом уцелели, и он сберёг их на подобные случаи. А Иван, как всегда, ходил среди деревьев, выискивая полезные травы и соцветия для каких-то одному ему известных целей. Решили ночевать здесь же, а утром, едва расцветет, двинуться вниз по долине к выходу на побережье озера. Ужин уже был готов. Белье высушено. Перевязки сделаны, костер потрескивал. Василий Михайлович хотел и дальше продолжать, однако тут произошло событие, заставившее его умолкнуть на полуслове. Все проследили за его изумленным взглядом и повернули головы к лесу. Удивленно открыли рты и замерли. Там среди деревьев стоял Саша. Парень едва не поперхнулся и удивленно уставился на всех.